Глава 52. Виктория Рианон. В открытую дверь несмело вошла девушка лет двадцати. Тёмные волосы, фигурка ладненькая, несмотря на очень высокий рост, и зелёные глаза, которыми она сразу стала внимательно изучать меня. Симпатичная. Почему-то жену герцога представлял себе не так. Более строгой напыщенной д а м ы а тут само очарование. Молчу и рассматриваю её тоже, не начиная разговор первым. Пауза затягивается неприлично долго. Будет, что будет. В конце концов, откровений всё равно не избежать. Набравшись смелости, выпаливаю. «Приветствую вас, прекрасная незнакомка, на борту нашего авиалайнера «Барнаул Синцерия». Перелёт совершается через Санкт-Петербург с пересадкой в другое тело. Ох, обессиленно опускается на скамью девушка, услышав название. Значит, мне не померещилось. Питер, Барнаул, Земля. Я на Алтае когда-то жила. Я тоже. Александр Костомаров. Здесь Редган Ликкарт Ладомолиус. Вика. Виктория Малинина. Тело тоже не моё. Ехала в автобусе, чтобы отдохнуть в одном из санаториев. Путёвку выиграла и думала после этого начать жизнь заново, раз вести стала. Авария очнулась уже в Синцерии. Думала, с ума схожу. Кем только не была. И кухарка, и с б е ж а в ш а й невестой. Потом встретила Леона и влюбилась. Теперь вот Рианон Аргайл, герцогиня. А ты? «Ты как здесь оказался?» Сердце внезапно сжало. Как тогда, перед смертью, в родном мире, Виктория Малинина, Одна из тех, кого не довёз. «Скажи», — проглотив комок в горле, спросил я, «На тебе был спортивный костюм в той поездке? Что ещё помнишь?» «Да». «Верно. Хорошо помню многих, но больше всего нашего гида. Такая шикарная женщина!» Шахновская. «Она!» — вскочил от волнения Виктория. «А ты, вы, откуда, знаете?» Медленно поднимаюсь со скамьи тоже. «Как же печет сердце! Вроде молодой, а грехи в нем старые!» «Прости, дочка, не у б е р ё г я вас всех!» «На мне вина!» Не смог увернуться от летящего грузовика. Я ж водитель того автобуса. «Сан Саныч? Старичок за рулём? Но как?» «Хотя чего спрашиваю, сама другой стала. Значит, и вы тоже погибли тогда?» «Нет, через несколько дней сам помер. Да и чего небо коптить, если кроме тебя ещё пятерых угробил?» «Век мне с этим жить, прости, если сможешь». «Простить?» «Знайте, а я вам даже благодарна». «Кем была на земле?» «Замордованной проблемами тёткой, погрязшей в быту и поставившей на своих мечтах жирный крест?» «А тут?» «Не скрою, что тяжело приходится порою, только если надо было бы снова сесть в ваш автобус, зная, чем всё закончится», то залезла всё равно и ещё себя к сиденью цепями приковалась, чтобы вытащить не смогли. Впервые я счастлива. Любима и счастлива. Такое ощущение, что должна была родиться в синцерии, но по ошибке запихнули на землю. Здесь ли он, которого просто боготворю? Не потому, что он знатен, а потому, что человек, который мой. Здесь люди, которых люблю. Здесь моя семья. О, улыбнулся я. «Знакомо. И раз оба, как Карлсоны, в меру упитанные и в полном расцвете сил, то есть предложение перестать выкать». «Согласна. И имена теперь только новые, чтобы не проговориться ненароком. После этого мы долго сидели, рассказывая друг другу про наши приключения в Синцерии. Не знаю, зачем нас забросило в этот мир, но явно неспроста. Обоим скучать не приходится». В какой-то момент пришло необычное чувство, будто бы мы не чужие люди, а брат с сестрой, в о с с о е д и н и в ш и е с я после долгих лет разлуки. Внутри расцветал горячий огненный цветок, дающий надежду, что мы пройдем все трудности и невзгоды. Вика. Реанон словно делилась своим теплом и энергией, а мне хотелось отдать ей все, что есть у меня. Двое, рядом. моя жизнь в этом мире стала цельной с появлением с е с т р ё н к и землянки сейчас вдруг понял что именно е ё мне так не хватало для полного принятия самого себя не знаю каких богов благодарить за это счастье да и не молиться хочется а петь лик в унисон моим мыслям сказал рея мне так хорошо сейчас постоянно отгоняла от себя мысль что непонятная заброшенка а теперь чувство что появилось появ и «Мы не одни», — помог я ей. «Именно. Что бы ни случилось, но давай не теряться. а х м у т а е ш ь свою рисию, и будем дружить с семьями и странами». «Со странами сложнее», — нахмурившись, вспомнил я о надвигающихся проблемах. «Не знаю, что решит ли он насчёт меня». «Зато я знаю», — перебил Рианнон. «Жена ему или нет? С живого не слезу, но поможет. Земляне своих не бросают. И... Слушай». Если мы с тобой оба умерли и тут воскресли, то, может, и остальные погибшие в аварии по синцерийским странам скитаются. Надо поискать. Представляешь, какая мы все вместе сила, владеющая знаниями развитой цивилизации? Поискать, говоришь? Заманчиво. Мне эта мысль тоже в голову приходила, но отказался. — Почему? — удивлённо спросила девушка. первое я тут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 Смысл в твоих словах есть. А что второе, Ликард? Допустим, что никакие высшие силы нас не подзуживают, и всё действительно счастливая случайность. Нам везёт. Находим остальных, образовываем свою маленькую землю. Порадуемся, конечно, какое-то время. А потом и друзья, и враги против нас объединятся, чтобы заполучить наши головы, представляющие не только научную ценность,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 «Да», — вздохнул Рианнон, — «жутко прозаично, но прав по всем пунктам. А я-то уж обрадовалась, дурочка. И мне пора, по ощущениям, скоро утро, и так объяснять Леону, почему неприлично надолго с тобой задержалась. Не стоит рисковать его доверием и придумывать новую ложь. Не переживайте. Редган Ладомолиус уже всё придумал за вас, герцогиня», — шутливо поклонился я. Мы здесь для того, чтобы обсудить мировые кухни и лучшие рецепты разных стран. Такая тема быстро не заканчивается. Да? И что мы обсуждали? Холостяцкую яичницу? Почему сразу её? Обижаете? Я, кстати, всегда готовил неплохо. Надо что-то необычное, тут сложнее. Ты холодец с делала? Окрошку, свекольник, котлеты по-киевски? Всё делала. Что не делала, то уже в идеях озвучивала. «И шаурму? Фу!» — скривилась она. «Эту привокзальную дрянь, наполненную прокисшим майонезом, и вспоминать не хочу. Ещё бы гамбургер из своего Макдональдса предложил с полусинтетической котлетой. С тебя останется, если как комплимент с паролем выдал. Сама ты фу! Хорошая шаурма от удовольствия пальцы съесть заставит. Тут главное в лаваше...» и соусе, и никакого майонеза. Берёшь сметанку, кефирчик, пару долек чеснока, укропчик и щепотку, соль и молотый чёрный перец. Добавляешь несколько яичных желтков. Я брал перепелиные, ну или заменял, если с ними туго. Небольшим количеством того же майонеза, но только небольшим. Карибы ещё неплохо. Но где его взять? Я найду. Есть похожее. Совсем замечательно. Перемешиваешь до однородной массы и даёшь соусу настояться пару часов перед использованием. Пусть вкус раскроется. Как ломтики курицы должны выглядеть, ты знаешь сама, но можно их заменить креветками или говядиной. Вот только говядине карри не стоит в соус добавлять. Нарезаешь огурцы с помидорами или, как их тут называют, бомбидорами. С виду просто, но по первости возникают проблемы с упаковкой всего этого. Основная хитрость — много начинки не клади, а то порвётся лаваш, который должен быть очень свежий. Думаешь, почему это блюдо так популярно у ларёчников? А с виду солидное, только затраты копеечные. Не наркотики, конечно, но окупает себя тоже неплохо. Свернул уж шаурму и слегка на сковороде обжарь без масла со всех сторон. Лучшую форму держит и даёт лёгкую хрустцу. после этого, «Прячешься ото всех и съедаешь в одно лицо, млея от наслаждения. Уж поверь, с вокзальным пургеном даже рядом не с т о я л а н у неуверенно протянул а Рианон. «Можно попробовать. Уж больно разрекламировал хорошо. Попробуй. Есть подозрение, что л и о н после этого второй раз замуж тебя позовёт? Не, мне одного достаточно», — замахала руками она. «Слушай». «Ты же голодный. Распоряжусь, чтобы с утра накормили. Сама приготовлю. Вот и посмотрим, кто пальцы откусывать будет». «Мечта. Ты не представляешь, сколько раз я себе этот пир представлял». Мы рассмеялись и обнялись. «Береги себя», — тихо сказал а Рия. «Я буду ждать следующей встречи». «Ты тоже береги. Дела у вас не менее тёмные творятся».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 После этого молча вышла, оставив после себя теплый аромат свежего хлеба и что-то еще, дарующее спокойствие и умиротворение. «Ведьма? Чего навыдумывал, идиот старый? Она превосходна. Дай боги ей счастья с Леоном. Найти такую девушку — это настоящая удача для него. Может, и мне когда-нибудь повезет встретить свою вторую половинку». Эх, Ирисия. Утром пришёл герцог Аргайл, а вслед за ним привели и красавчика. Что ж, без предисловий начал Леон, долго размышлял, стоит ли ввязываться мне в ваши авантюры. Как-то скользко всё. Но, с другой стороны, мы не на поле битвы, и обычные правила здесь не действуют, поэтому решил помочь. Спасибо, искренне поблагодарил я. «Не стоит, Лик. Скажи жене моей спасибо и своему г р а т е л и й с к о м у свёртку. Я ничего не сворачивал. Сегодня с утра она принесла мне в кабинет завтрак с ним. Ты не сам, конечно, делал, но рецепт от тебя получен. р е а н о н назвала его «шармой». Только я не люблю чужие слова и для себя обозначил как г р а т е л и й с к и й свёрток. Очень необычное блюдо». На пир такое подавать не стоит, все гости перемажутся, и этикет будет нарушен. Но в тесной домашней компании вкусить очень приятно. Соус внутри выше всяких похвал. Теперь верю, что кулинарией увлекаешься. Но я не об этом. Моя жена хорошо чувствует людей, а ты ей понравился. Сказала, что хотела бы видеть такого друга рядом с нашей семьёй. Пусть причиной кажется легковесной. Но иногда женская интуиция видит то, что пропускает мужская логика. Это и стало решающим для меня, так как мысли наши совпали. Значит, доверять можно. Теперь о том, как вам попасть на мрачные острова. Недавно была уничтожена банда змея. «Кого?» — поинтересовался красавчик резаный. «Был один такой», — поморщился герцог. Тварь знаменитая, Борн-змея, или просто змей. Доказательств, естественно, не было. Но теперь доподлинно известно, что с тенями бесцветного связан. Уж больно жесток был. Ублюдок опытный и скрытный, всегда в маске, даже перед своими, чтобы по лицу не опознали не выдали. Слава Даркану прибили его вместе с остальными. Я лично совершил правосудие со своей госпожой... э Вишней. будем называть её так, кормит червей на одном паршивом островке. И как узнали, что это он, насторожился я, вспомнив про инсценировку смерти Эринеса, у него многие на плече видели татуировку змеи. Отсюда и прозвище, наверное. Точно мёртв. Слухи о разгроме банды ещё не просочились и дойдут только тогда, когда я сам оповещу об этом». так что можно представить вас сообщниками змея. Узнают подосланные мною свидетели по приметам «Во всё лицо в энфаре сулеме одного из бандитов». Где один, там и другой. Осудим и на мрачные острова. Жаль, что ни у кого из вас татуировки такой нет. Можно было бы выдать заглаваря, что помогло бы сильно подняться в иерархии заключённых. «Точно никто не выдаст, что змей мёртв?» — спросил я. «Уверен. п а р а рундин легко сохраню в секрете. Вы же, как понимаю, долго не собираетесь жить на островах и уже уйдёте с них к этому времени». «Значит, герцог, необходимо ускорить распространение слухов, чтобы вся столица обсуждала их ещё до нашего суда». Маленький нюансик. «Банду поймали не всю. Спасшимся и з б е ж а в ш и м от возмездия змеем Я представлюсь на мрачных островах. Вишенку свою тоже приберегите, пусть ещё как бы поживёт. Так, на всякий случай. Дайте только краткое описание их подвигов. — А где татуировку возьмёте? — Сразу же смотреть станут, — воскликнул ошарашенный красавчик. — Если лица не видели, татуировка не проблема. Есть идея. — Хорошо, Ликард, — немного помявшись, согласился Аргайл. «Тогда прощаемся. Мне тут часто появляться только подозрения плодить. Прощай, друг. Уже мечтаю о скорой встрече при других обстоятельствах». «Обязательно ли он?» «И ещё. Передай конмерта двуликого хирга о нашем плане. Что делать дальше, думаю, он знает. А ещё лучше, если сам нас навестит». Мы пожали друг другу руки, и герцог ушёл. Через Рундину состоялся суд, где нас с красавчиком, точнее, с Тиликом Резаном, осудили и, как г е р г о п о в с к и х прислужников, отправили под серьезной охраной на мрачные острова в трюме военного корабля с еще несколькими подобными нам личностями. «Прощай, Вартланд. Нет. До свидания. Здесь есть люди, к которым стоит приехать в гости хотя бы ради отличного застолья. Ради новой сестренки». образовавшаяся в моем сердце комнатка, которая никогда не будет пустовать. Даже в тюрьме блюда, приготовленные рианон, показались райскими. Представляю, что будет во время дружеской пирушки.